Глава вторая. Таинственная шкатулка галантерейщика. Помимо ночного воровства у Питера имелись и другие обязанности. Раз в две недели по вторникам мистер Шеймос отправлял его на рынок добыть, то есть украсть, еды. Этот вторник не был исключением. «Вставай, червяк!» — завопил мистер Шеймос, едва забрежил свет. «Сегодня продуктовый день, я тебя не за то кормлю, чтобы ты тут бока пролеживал!» Питер всю ночь занимался кражами и только час назад добрался до постели. «Да разве вы меня кормите?» — пропугнил он, и эту глупость ничем, кроме усталости, объяснить было нельзя. Через мгновение мальчик почувствовал, как огромная мясистая рука хватает его за волосы и резко ставит на ноги. «Не забывай, с кем разговариваешь, червяк!» — ряфнул мистер Шеймос, затаскивая тощего мальчишку вверх по лестнице, в дом. «За это ставлю перед тобой двойную задачу. Принеси мне еду...» «И деньги! А еще игрушку для бандита!» Пес благодарно облизнулся, когда они проходили мимо. «Есть, сэр! Простите меня!» — сказал Питер, искренне раскаиваясь. «Он понимал, что пререкаться себе дороже, но, как вы знаете, слова иногда выскакивают изо рта сами собой!» «Свои извинения прибереги для палача!» Мистер Шаймес выпихнул мальчика на улицу и кинул мешок для награбленного ему во след. «Святый!» позаботиться чтобы он был полон когда мы с тобой снова встретимся, а иначе и двери захлопнулись питер поднялся и перетянул мешок через плечо, услышав как высоко в небе крупные капли дождя протыкают тучи он вздохнул дождь представляет собой совершенно особую проблему для людей той профессии которой принадлежал питер понимаете ли в дождь богатые люди редко выходят из дома боятся расстаять а если кто то из них и решается выбраться на улицу, то обычно в сопровождении слуги из зонтом который внимательно следит нет ли поблизости карманных воришек ничто в городе не производится с такой радостью как повешение карманников и любой преступник, который решается пойти на воровство в подобных обстоятельствах сильно рискует именно по этой причине питеру удалось тянуть разве что сущие мелочи тем промозлым дождливым днем. мальчик заворачивал за угол пряча под рубашкой брокколи и копченую селедку и думая о том что ему попадет если он сегодня не принесет мистеру шейма суд денег как вдруг у самого дока ему на пути попалась толпа народа какая удача карманным варишком обычно есть чем поживиться в плотной толпе а в этот раз везение было еще больше все слуги с зонтами наблюдали за происходящим с не меньшим увлечением чем и хозяева мальчик бросил продукт и немедленно принялся за работу он аккуратно пробирался сквозь толчю вынимая кошельки из карманов зрителей и пытаясь понять что же вызвало такой ажиотаж надоело выглядеть как монах раздался над толпой громкий голос ваш скальп гол как альпы забудьте об этом этот тюрбан сделанный из шкуры медведя южных морей за одну ночь вернет вам роскошные локонны голос принадлежал мужчине, который стоял где-то слева от питера шляпы на каждую голову вам больше не придется искать голос был уверенным и ровным и оратор каким-то чудом удерживал внимание толпы мудро будет прерваться и объяснить то что оказалось недоступно петру нимблу он не мог увидеть кривой башни и шляп сгроможденных друг на дружку на голове мужчины. не мог он рассмотреть и острых скул ороратора его красного крючковатого носа и густых бровей как у филина единственное что питер знал наверняка так это то что мужчина предоставил юному карманнику прекрасную возможность отточить свое мастерство на этой толпе гаремык питер продолжал охоту на бумажнике без труда скользя пальчиками по карманам и сумочкам ему трудно было сдерживать ухмылку люди так увлеклись болтовней галанттерейщика что не чувствовали ровным счетом ничего теперь мужчина делился воспоминаниями о том где он нашел свой удивительный товар он утверждал что плавал за край света и путешествовал по местам где не ступала нога человека там он обнаружил шляпы сделанные из гобеляна ядовитых грибов и чешуи дракона все это я предлагаю вам сегодня со скидкой кричал он нагружая мешок питер обдумывал слова незнакомца он чуть было сам не захотел чтобы такие волшебные места существовали на земле на самом деле разумеется там было бы куда интереснее чем в его портовом городке но место таких не существует напомнил себе мальчик все это просто сказка чепуха чепуха говоришь раздался голос галанттерейщика а что если я попробую убедить тебя в обратном питер аж руку от чужого кошелька отдернул казалосьось будто мужчина обращался прямо к нему ну конечно парнишка сказал голос мальчик быстро вынул руку из заднего кармана констебля почувствовалв что вся толпа повернулась к нему вы это мне сказал он затягивая мешок с поживой а кому же еще интересно можно ли на минутку украсть тебя питер не шелохнулся Галантеющий пошел по другому пути и обратился к мужчине, стоявшему рядом с Питером. «Господин констембль», — сказал он, — «не освободите ли вы дорогу так, чтобы этот парень мог ко мне прокрасться?» В горле у Питера пересохло. Он услышал, как дюжий слуга закона, переваливаясь ноги на ногу и отодвигая людей в сторону дубинкой, прошел мимо него. «Слышали, что было сказано?» — прогремел он властным голосом. «Дайте парню пройти!» Все ждали, чтобы Питер вышел на авансцену. «Не стесняйся, юноша», — усмехнулся галантерейщик, — «держать нас в подвешенном состоянии — настоящее преступление». Мужчина, очевидно, знал, что у Питера на уме и угрожал вывести его на чистую воду. У мальчика не было выбора. Изо всех сил, стараясь казаться неуклюжим и безобидным, он ощупью направился сквозь толпу. Галантерейщик схватил его за руку и с энтузиазмом ее пожал. «Рад приветствовать тебя на борту», — сказал он, поворачиваясь к публике. а теперь я хочу продемонстрировать вам кое что особенное счастливчики питер пытался понять что его окружает справа стоял сам галанттерейщик он пах влажной шерстью с тонкой ноткой сожаления непосредственно за ним стояла карета заряженная парой нет ни не лошадей В возрасте семи лет Питеру довелось ограбить морскую цирк, и с тех пор он мог похвастаться замечательным нюхом на экзотических животных. — Но что же это за странные существа? — Держись подальше от зебр, парень! Легнут еще ненароком! Толпа рассмеялась над этим добродушным предупреждением. Питеру, однако, было не до смеха. Казалось, этот мужчина читает его мысли. «Но это же невозможно!» «Отнюдь!» — прошептал галантерейщик, подойдя ближе. «Все дело в практике!» Питер отшатнулся от незнакомца и врезался спиной прямо в его деревянную карету. Вернув себе равновесие, он почувствовал, что пальцы его нащупали что-то холодное, металлическое и очень знакомое. Замок. Сердце Питера забилось чаще. Открывать замки было самым любимым его занятием в профессии вора. Каждый замок он воспринимал как личный вызов. По определению, замки созданы для того, чтобы ты понял, чего тебе нельзя. Нельзя получить еду, спрятанную в сундуке. Нельзя сбежать из подвала. Нельзя узнать, что лежит в карете. Каждый замок держал в заперти сокровище, которое так жаждало освобождения. И Питер всегда был рад оказать ему такую услугу. Мальчик пробежал пальчиками по скользкой от дождя задвижки. Она была сделана из закаленной стали, материала, с помощью которого охранялись самые дорогие секреты в мире. Он провел рукой дальше, подвергся, в надежде нащупать навесную петлю. Но вместо этого обнаружил толстый запор другого замка. И еще одного, и еще. Вся карета была покрыта замками самых разных форм и размеров. Питер улыбнулся про себя. Дело принимало интересный обороты. пока мальчик изучал карету глонтерещик обращался к толпе наконец пришло время явить миру шляпу которую еще более удивительно чем все остальные мои главные уборы вместе взяты она создана специально для вас народ подался вперед в предвкушении мы все знаем что главное неудобство жизни в порту составляет запах как можно надеяться на сохранение собственного достоинства вместе вечно воняющим рыбой от людей последовал согласный шепот они с пренебрежительными минами втягивали носом в воздух так не воняйте больше галанттерейщик достал стопку тоненьких кожаных шапочек эти головные уборы дубленные и отделанные в чистейшем воздухе за облачных высей гарантированно удаляют с тех кто их носит все Неприятные запахи Толпа взревела от удивления Говорить и это невозможно Чтобы доказать свое утверждение Представляю вам самого компетентного из судей Того, кто живет исключительно за счет своего обоняния Питер, ощупью изучавший замки на карете, мгновенно опустил руки Вновь почувствовав на себе внимание толпы галанттерейщик тронул мальчика за плечо всем известно что слепые имеют очень чуткое обоняние и различают самые тонкие запахи именно по этой причине я пригласил сюда этого юного оборванца сейчас он будет моим ассистентом мужчина аккуратно направил питера обратно в толпу если ты не против парень я попрошу тебя обнюхать вот этого констебля питер встал перед стражей правопорядка как вкопанный тот неловко переиминался с ноги на ногу ну же понюхай его хорошенько сказал галанттерейщик мальчику чем он пахнет как питер мог догадаться мужчина ждал от него правдивого ответа но правда была не очень то приглядной он пахнет рыбой сэр галанттерейщик от изумления открыл рот и явно остался доволен рыбой говоришь а еще чем питер принюхался снова выдохшимся пивом а еще питер не смог молчать и кишечными газами толпа загоготала над красным как рак констеблем поистине ядовитая смесь сказал галанттерейщик слушай сюда взревел полицейский еще одно слово и я вас обоих арестую но прежде чем он успел продолжить галанттерейщик протянул констеблю одну из своих кожаных шапочек будьте столь добры наденьте сей волшебный головной убор Все еще, заливаясь румянцем, полицейский снял шлем и возложил шапочку на лысую макушку, после чего одарил толпу смущенной улыбкой. Галантерейщик вновь обратился к Питеру. «А что ты скажешь теперь, парень?» Питер не спешил с ответом. Его нос был всего в паре сантиметров от потного пуза констебля, и запах нисколько не изменился. Но Питер был нестаблен. умным мальчиком и догадался чего ждал от него галанттерейщик питер не доверял ему но что-то внутри его воровское чутье твердила что стоит подыграть так чем же он пахнет теперь повторил галанттерейщик и в его голосе проступили нотки нетерпеливого раздражения питер шумно втянул носом воздух и ахнул куда же он делся мальчик подался вперед водя руками в воздухе и притворяясь растерянным констебель ведь только что был здесь но теперь его запах полностью исчез зрители восторженно загудели вот так сказал галанттерейщик и раскланялся какие вам еще нужны доказательства со всех сторон из толпы к мужчине потянулись руки с монетами желавшие заполучить чудесную шапочку народ напирал толкаясь и вопя и питер разрывался изнутри он мог прямо сейчас улизнуть с тем что уже успел наворовать чтобы уложить мистера шейймаа этого более чем хватило бы с другой стороны ему так хотелось узнать что же за таинственное сокровище спрятано в карете питеру конечно не доставляло удовольствие воровать у простых людей но перспектива кражи у галанттерейщика и Вполне его устраивало. В конце концов, не станет ли это заслуженным наказанием для такого прохвоста? Питер решил, что, возможно, не будет вреда, если он немного задержится. «Вам еще нужна моя помощь, сэр?» Обратился он к мужчине. «Какая трогательная забота!» Галантерейщик сунул мальчику в руки пустой кошелек. Он был сделан не из холстина, а из плотного бархата, а шнурок был с вид из тонких нитей с мельчайшими драгоценными камнями. помоги мне собрать деньги с моих славных покупателей а пока ты это делаешь мужчина наклонился к мальчику и похлопал по мишку болтавшемуся на плече питера прошу вернуть все награбленное в карманы владельцев тебя за такие проделки могут и повесить он толкнул питтер в толпу ты об этом не пожалеешь уж я позабочусь питер побрел сквозь толчую собирая деньги с возбужденных покупателей Ка раз проходя мимо горожанниина чей бумажник он недавно украл, мальчик возвращал его на место так что жертва ничего не замечала. Он делал это до тех пор пока его мешок не опустил, а кошелек галанттерейщика напротив не оказался набить до отказа. Запах денег одурманивал питтер и лишал воли, но мальчик твердо осознавал, что тронем хоть одну монету и проблем не оберешься. если этот, странный галанттерейщик на самом деле умеет читать мысли он мгновенно поймает воришку питеру приходилось терпеть и ждать пока не представится другая возможность поживиться когда городской лют наконец разошелся унося на головах дешевые кожаные шапочки и принюхиваясь галантерейщик повернулся к питеру профессиональное вышло представление мы с тобой сработались как настоящие бандиты как тебя зовут алистер ответил питер который к тому моменту уже знал что незнакомцам доверять нельзя правда мужчина взял кошелек из рук питера ну что же алистер невозможно было не заметить твой живой интерес к моей карете жаль что ты ее не видишь да кажется она очень красивая сказал питер как можно более жалостливым тоном я чувствую запах свежей краски а еще что нибудь чувствуешь нет сэр галанттерейщик поднял одну фалду и снял с ремня большой медный ключ он принялся открывать дюжину висячих замков защищающих дверь кареты в вопросах безопасности перестараться невозможно богатство кроющиеся здесь могут навсегда изменить судьбу человека правда я пока не встречал вора который способен одолеть эти запоры Питер улыбался про себя, слушая ляск открываемых задвижек, его самый любимый звук. Покончив с последним замком, галантерейщик открыл карету и забрался внутрь. В тот момент, когда перед самым носом Питера открылась дверца, его сердце забилось быстрее. Он десять лет учился различать запах серебра, слоновой кости или драгоценных камней, но ничто из известного ему не пахло и в половину «так дорого». как то, что хранилось в карете. Пока мужчина прятал выручку, Питер активно работал всеми органами чувств, впитывая каждую мелочь, касающуюся кареты. Насколько велика кабина, насколько жесток пол, насколько богата добыча. Закончив, галантерейщик закрыл дверь кареты и снова запер все замки. «Все в целости и сохранности», сказал он, отряхивая руки. «Но не думай, что я забыл про тебя. За то, что я тебя побеспокоил, получай». вот это мужчина бросил монетку и питер поймал ее прямо на лету галантерщик восхищенно присвистнул вот это реакция зачем нужны глаза если есть такое осязание питер крутил монетку в руке тяжелый металл в центре отверстие я бы не задумываясь простился с руками если бы это помогло мне обрести зрение сказал он да в этом я не сомневаюсь тихо пробормотал галанттерейщик на мгновение питеру показалось что он слышит как в горле мужчины что то сжалось после чего он откашлялся и хлопнул в ладоши послушай алистер я умираю от жажды ты не мог бы постарожить мою карету пока я схожу в таверну то что в ней хранится товар особенный не хотелось бы чтобы его кто то по ошибке прибрал к рукам питер поверить не мог что ситуация складывалась так удачно ну думаю я мог бы замечательно я знал что могу на тебя положиться крикнул мужчина уже отойдя на порядочное расстояние добравшись до пивной галанттерейщик повернулся и посмотрел на мальчишку издалека какая честь для меня поработать с тобой питер нимбол клянусь мы скоро встретимся вновь сказал он скинул с головы стопку шапочек и исчез за дверью почти целый час потратил питер на то чтобы отпереть все замки на карете галанттерейщика попав наконец внутрь мальчик первым делом нашел недавно спрятанный кошелек с выручкой он буквально трещал по швам такой суммы мистеру шеймус ухватило бы на целый месяц но затем внимание оежки привлекло что то еще рядом с драгоценным кошельком лежал какой то предмет питер скользнул рукой по простой деревянной шкатулке размером не больше буханки хлеба на ее крышке не было изящной резьбы или орнамента и украшал шкатулку только маленький медный замочек питер дотронулся до отверстия для ключа и все его тело охватило дрожь он понял что перед ним находится предмет запах которого он почувствовал в карете ранее нечто более редкое чем все богатства окружавшие его в отличие от дешевых шапочек это шкатулка казалось и правда прибыла из другого мира откуда ты из за края света питер застыл в нерешительности в его мешке хватило бы место только для чего то одного а значит приходилось сделать выбор кошель полный денег или шкатулка полная тайны и вот не желая быть пойманным с поличным питер схватил шкатулку и шмыгнул обратно под дождь уже через десять минут мальчишка проскользнул мимо спящего бандита и как можно скорее на цыпочках спустился в подвал солнце почти с село и оставалось совсем немного времени прежде чем мистер шаймос снова отправит питера обворовывать дома мальчик падал с ног от усталости но при этом испытывал нечто сродни ликкованию питер присел на колени в уголке подвала и вынул из мешка деревянную шкатулку он улыбнулся и втянул ноздрями богатый запах с ноткой плесени это был сладкий дурманищий аромат доселе слепому мальчику неизвестный с каждым шагом приближавшим его к дому питер ощущал этот аромат все сильнее и сильнее теперь же он стал буквально невыносимым питер повернулся в сторону лестницы и прислушался он хотел удостовериться что был один если ему повезет он успеет спрятать часть содержимого в карман а остальное отдаст мистеру шеймасу мальчик согнул указательный палец и просунул его кончик в отверстие для ключа щелк замочек открылся питер поднял крышку и ощупал содержимое шкатулки внутри лежала шесть яиц питер недоуменно нахмурился и снова пробежался пальцами по гладкой скорлупе э, никакого сокровища только самые обычные куриные яйца питер почесал шею после того как он поднял крышку шкатулки особенный запах только усилился а значит сокровище точно лежало внутри мальчик ощупал шкатулку по периметру надеясь найти какой нибудь незаметный шов или другой признак двойного дна питер Взял одно из яиц и поднес его к носу. Пахло ценным. Пахло дороже золота. Ну, как это возможно? Мальчишка потер щеку гладкой скорлупой. Что же там скрывается внутри? Прошептал он. Червяк! В дверях появился мистер Шеймос. Он с трудом преодолел лестницу вместе с бандитом. овощи что ты стянул совсем мокрые сказал он сплюнув в сторону он держал в руке половину тыквы вторая половина торчала из его противного рта но на улице шел дождь сказал питер закрывая катулку и поднимаясь на ноги под дождем все становится мокрым это не оправдание мистер шейос запустил тыквой в голову питера мальчик мог бы с легкостью увернуться но давно уже усвоил что самозащита только еще больше сердит мистера шеймаса тыква влажно шлепнула его по уху я сюда не за этим пришел мистер шеймос облизал пальцы я слышал что сегодня в порту собиралась порядочная толпа и хочу чтобы ты отдал мне всю поживу там было слишком много слуг вот все что я сумел утащить сказал мальчик протягивая хозяину монетку с дыркой по центру вы должно быть не забыли что питер стоял в самом сыром углу очень темного подвала и поэтому мистер шейймос не мог рассмотреть шкатулку с необычными яйцами однако бандит отличавшийся почти таким же острым обонением как у питера мгновенно сообразил что к чему он выпрыгнул вперед и начал скалить зубы у ног мальчишки а бандит кажется тебе не верит сказал мистер шеймос подходя ближе что ты от меня прячешь ничего это просто но было слишком поздно пес схватил деревянную шкатулку и потащил ее к ногам хозяина мистер шеймос присел на корточки чтобы осмотреть товар вот хороший мальчик сказал он позволив бандиту слизнуть остатки тыквы с его подбородка решил что то от меня утаить червяк посмотрим посмотрим он открыл крышку и жадно начал рыскать по шкатулке в поисках чего то ценного и это все всего лишь полдюжины чертовых яиц простите меня я думал в шкатулке драгоценности но я не сумел открыть ее до тех пор пока не попал домой почему же черт тебя дери нет тупица мистер шейймос подбросил одно яйцо в воздух и поймал его по крайней мере ужин из них выйдет получше чем из тех овощей за мной бандит питер слушал как мистер шейймос начинает подниматься по лестнице держа шкатулку с яйцами под мышкой постойте в отчаянии закричал он они все протухли все до одного он сам не понимал зачем это делает но точно знал что потерять шкатулку вместе со всем ее содержимым нельзя мужчина остановился и понюхал шкатулку ты уверен по моему пахнут они нормально вы же знаете мой нос я чувствую им деньги я чувствую им вранье я могу почувствовать им даже возраст человека эти яйца тухлые питер притворился что его вот вот вырвет я даже на таком расстоянии с трудом дышу сердце мальчика гулко стучало нельзя упустить эту шкатулку простите меня прошу я обещаю что в следующий раз принесу что нибудь получше куда ты денешься сказал мистер шейймос а в наказании тебе придется нюхать их и дальше он швырнул шкатулку на пол подвала Чтобы компенсировать потраченное мною время, готовься ворвать еще одну ночь сверхурочно, а иначе я разобью не только яйца, но и кое-что поважнее. Да, сэр, благодарю вас за доброту. Ворча, мистер Шеймос с грохотом задвинул засов, и они с бандитом потащились обратно в кухню. Удостоверившись, что остался один, Питер постарался успокоиться и пополз к шкатулке. Мальчик поднял крышку, опасаясь, что внутри его ждет не более, чем липкая жижа. Но шесть яиц оказались целы и невредимы. Он взял одно из них двумя пальцами и потряс им возле уха. Внутри скорлупы прыгал желток. Мальчишка подумал, вдруг из этих яиц вылупятся, например, какие-нибудь редкие птицы. Или, может, это были самые питательные яйца в мире, в самый раз для королевского омлета. При мысли об омлете Питер ощутил сильный голод. как вы знаете маленькие мальчики едят больше взрослых людей или по крайней мере им полагаются есть больше однако петртер мистер шейма сдержал на строгое диете из рыбьев голов и луковых очисток утвержда что голод формирует характер мальчик растряс яйцо немного сильнее в самый раз королю облизнувшись он расколол скорлупу положил в рот желток и уже было проглотил его но желток был круглым и твердым и он встал у мальчика поперек горла что то здесь не так мальчишка закашлялся и выплюнул его обратно в яичную скорлупу это точно было необычное куриное яйцо питер дотронулся до его поверхности и по всему в утелу развелось тепло как будто горячее желание узнать что за странное вещество таилось внутри яиц бережно он разбил скорлупу каждого яйца на ровноные части и половинки с желтками установил обратно на дно шкатулки в специальные углубления питер склонился над ними в ожидании чуда как было бы чудесно если бы в этот момент питер понимал на что смотрит некоторые вещи в жизни могут казаться очевидными для зрячих как ты или я но с питером было совсем другое дело Скажем, книжки со всеми их приключениями и чудесами находились за пределами его разумения. Несмотря на то, что он мог безошибочно определить, сколько в книжке страниц, просто держа ее в руках, или сколько ей лет, не более чем принюхавшись к ней, или кто ее читал, пробежавшись по страницам, он никак не мог узнать, как книжка называлась, если, конечно, ее название не было вытеснено по золотой на корешке. Но эти шесть желтков... не обладали ни корешками ни теснением ни чем либо другим чтобы могло бы питеру понять что же перед ним такое что же это спросил он взяв открытую шкатулку в руки если бы питер только мог видеть его сердце в миг бы остановилось по лицу поползла бы улыбка а из пересохшего горла впервые за десять скорбных лет вырвался бы настоящий смех ведь питер ним был наткнулся на чудо которое невозможно себе даже вообразить он нашел то, что можно описать одним лишь словом волшебство